Запомни из этой главы. Осуждение другого безответственность, ведь мы хотим, чтобы этот кто-то справлялся с последствиями наших собственных страхов. Ответственность это принимать последствия наших решений, что также значит позволить другим разбираться с последствиями их выбора. Позволить другому взять на себя ответственность не означает ничего не делать. Человека можно направлять, давать ему советы, но всегда нужно помнить, что разбираться со своими последствиями ему нужно будет самому. Воспользуется он нашим советом или нет. Это отличный способ уменьшить чувство вины. На любые физиологические процессы влияет разум и эмоции. Мы всегда пожинаем плоды своего первоначального намерения. Значит, нужно быть внимательными и определить, какова была наша мотивация в ситуациях, когда другие обвиняли нас. Тогда мы увидим, что их намерение не отличалось от нашего. Человек закрывает глаза на проблему лишь для того, чтобы не страдать. Человек легко доверяется, когда чувствует, что его слушают с приятием и без осуждения. В своем воображении нужно всегда представлять, чего мы хотим, а не то, чего не желаем. Нельзя стать кем хочешь, пока не примешь то, кем не хочешь быть. Нет нужды постоянно повторять себе, чего мы хотим. В глубине души мы это уже знаем. Все произойдет само собой по мере того, как мы перестанем осуждать поведение, которое не хотели бы заимствовать.